Глава 23. Я забрал учителя, как и обещал, в 19.30. Дежурный инквизитор тут же позвонил в службу безопасности Глинских и предупредил, что мы прибудем на аэрокаре. Описал модель, продиктовал номер. Договорился о снятии воздушных ограничений над прайдом. Мы тут же поднялись в воздух. Ты теперь можешь парковаться у нас, обрадовал Бронислав. Я поговорил с руководством. Парковочное место выделено, артефакторные системы перенастроены. А так, что бы случилось, мне стало интересно. Дождь продолжал заливать пятиугольную площадь и примыкающие к ней улицы. По радио передавали прогноз погоды. В конце сводки добавили, что муниципальные службы 30 декабря планируют задействовать тучи разгонителей. Не хватает только резолюции дома Рыси. Глушители сработали бы. Бронислав приоткрыл мне завесу тайны. Артефакторные. Что еще за глушители? Лучше не спрашивай. Отключили бы тебя от машинки и принудительно посадили на заднем дворе. А потом бы уже разбирались. Ну, хоть не сбивайте, и на том спасибо. Можем избить, если увидим опасность, признал Бронислав. Последние несколько часов я провел в усадьбе, изучая бумаги, выданные фирмой. Из них следовало, что немец — человек непростой. Авторитет вышел из самых низов московского дна, поднимаясь по трупам к вершине своего мира, подминая мелкие уличные банды, выслуживаясь перед уважаемыми криминальными боссами, а потом безжалостно с ними расправляясь. К 30 годам этот тип возглавил один из крупнейших столичных синдикатов – Коптский крест. Доказательств того, что немец работал на Дом медведей, обнаружить не удалось. Однако костяк его группировки насчитывал около 200 человек, а такая организация не могла быть совсем уж незаметной. Поговаривали, что задание немцу выдает некто могущественный из имперского правительства. И то, что подняться над конкурентами немцу помогли, тоже очевидно. Доходы воров в законе базировались на проституции и горном бизнесе, подпольных гладиаторских боях, наркоте и заказных убийствах. Немец устранял людей в разных уголках страны, нередко прибегая к помощи профессиональных шиноби, что говорило о его обширных связях. Чтобы легализовать доходы, вкладывался в недвижимость имел квартиры по всей Москве, которые сдавал посуточно. Сам предпочитал жить поближе к центру, но имел и загородные коттеджи, в которых чего только не происходило. Даже в работорговле немцы подозревали, но, как всегда, бездоказательно. В общем, тот еще моральный урод. Что касается прозвища, то его немец получил за свое происхождение – Родители нашего героя перебрались в Москву из Евроблока, а еще точнее из Бремена. Звали авторитета Вилли Крюгером, но всем вокруг он представлялся другими именами. Фирма также раздобыла имена и фамилии ближайших соратников Крюгера с адресами и краткими характеристиками. «Мне этого вполне хватит, чтобы навести шороху в столице нашей необъятной родины». «А как вы меня идентифицируете?» Я пересек площадь по диагонали, вписался в расщелину княжеского бульвара и увеличил скорость. «Допустим, тачку мою угнали». «Направим мысленный запрос», — невозмутимо ответил Бронислав. «И ответить придется». Княжеский бульвар граничил с Прайдом на юге и тянулся дальше в северо-западном направлении сквозь элитную застройку центра. Недвижимость там считалась одной из самых дорогих в Турове. Летом улица была невероятно красивой, широкой, утопающей в зелени, с разбросанными повсюду лавочками, фонтанами и беседками. Осенью тут тоже было приятно погулять, шурша палыми листьями. Но вот сейчас бульвар представлял собой унылое зрелище. Из преимуществ мне не нужно лавировать в транспортном потоке. «Можно разогнаться и нестись прямо над отключенными фонарями и мокнущими под дождем лавочками». «Хорошая машинка», — оценил Бронислав. Вжуха я оставил в усадьбе. Попросил Варю присмотреть за питомцем. На деле это катаморф должен был подстраховать девушку. Мало ли что. Наемники — люди непроверенные, в отличие от подчиняющейся моим приказам зверушки». За последние месяцы, кстати, Вжух перестал меня ревновать к друзьям и девушкам. Мерзкий характер полиморфа слегка сгладился, возможно, из-за вкусной кормежки. Более того, катаморф возмужал, научился эффективнее пользоваться магией и не жрать все подряд. А еще Вжух поумнел. Общаясь со мной, он выработал систему образов, которую можно было бы сравнить с пектограммами. Простенькие значки, по которым я сразу понимал, чего хочет зверушка или о чем она желает сообщить. Мне вот интересно, наступит ли день, когда полиморф догадается создать речевой аппарат и полноценно со мной разговаривать. Заложив вираж, я обогнул красную ратушу, промчался над доходным домом купца Степанова и замедлился, подлетая к рысиному прайду. Клановые кварталы развернулись передо мной во всем своем великолепии. Широкие, незапруженные транспортом улицы. Высокие и футуристичные здания клановой администрации. Площадь Когтя, от которой во все стороны разбегались дворцы местной знати. Дворец Сапек, напоминающий невообразимую трехэтажную подкову с флигелями, пристройками, арками и колоннами. Примерно 5-6 дворцов попроще, каждый со своим парком, прогулочными дорожками, искусственными прудами и каналами. Усадьбы старейших родов, дорогие гостиницы, торговые ряды, спа-центры, оперный княжеский театр. Большая арена, на котором в прошлом до появления императора проводились великие турниры. Всего и не перечислишь. И это я не упомянул подземные ангары, битком набитые мехами. Плюс казармы клановой армии, вынесенные на окраины Прайда. Главное здание службы безопасности, Туровское казначейство, Центральный банк Турова, долгое время отвечавший за процентные ставки на западе империи. Клановые кварталы были спроектированы таким образом, чтобы внешние стены зданий, выстроенных по периметру, срастались в единую фортификационную линию. Въехать внутрь Прайда можно было по пяти дорогам, ныряющим в каменные арки. Крепостных ворот не было, но арки надежно охранялись. Там стояли камеры, мехи, будки КПП и шлагбаумы. Площадь когтя была спроектирована таким образом, чтобы на ней могли совершать посадку и швартоваться дирижабли. Также причалами для цепелинов могли похвастаться княжеские дворцы и виллы магнатов из верхушки правления. «Мы только что получили запрос», — нарушил затянувшееся молчание Бронислав. «Я провел аэрокар над Восточной аркой, сбросил высоту до нескольких метров», и продолжил движение в сторону площади. Улица, над которой мы летели, была широкой, идеально ровной и безлюдной. Если по дороге нам и встречались машины, то все они были дорогими, бронированными и коллекционными. Ни в одной части города не встретишь столько шикарных тачек. Факт. Мимо пролетел еще один аэрокар. Свернув на перекрестке, я заскользил вдоль рядов роскошных витрин, лавируя между другими аэрокарами. Да уж, в Прайде любые понты заканчиваются. Здесь от каждой крышки люка веет богатством и респектабельностью. Все улицы освещены, нет мигающих ламп и темных подворотен. Всюду новогодняя иллюминация. Гирлянды из лампочек, непонятные инсталляции — Неоновые вывески и контуры зданий, световые полотна, огромные экраны с улыбающимися людьми и рекламой ювелирных магазинов. Все выглядело так, словно я лечу по призрачным каньонам, облепленным светлячками-сиренами. Да, был в моей жизни и такой опыт. В одном из разломов старого мира. Дождь превратил мокрый асфальт в зеркало, отражающее всю эту предпраздничную иллюминацию. Радужные разводы создавали мистическое настроение. Дворец, к которому мы направлялись, располагался чуть в стороне от нашего маршрута. Глинские владели обширным земельным наделом в сердце Рысиного Прайда. И эта земля, насколько мне известно, не имеет цены. То есть никто не может купить дворец и родовые земли магнатов по банальной причине. Они не продаются». Дворец может оцениваться в миллиарды рублей, но все это лишь цифры. Старейший Туровский род намертво укоренился в этом районе, и дворец для князя — символ власти и высокого положения. — Они что, устроили прием в нашу честь? — спросил я, выискивая место для посадки. — Нет, конечно, — рассмеялся Бронислав. — Просто нас собираются отблагодарить, встроив это событие в общую программу. Дворец Глинских был выстроен в виде квадрата с внутренним двором, арочным въездом и полем для посадки дирижаблей. Я провел аэрокар над обширной парковой зоной, двухскатной крышей дворца и забитой до отказа парковкой. Кто-то из гостей прибыл на дирижабле. Аристократы продолжали съезжаться, втягиваясь в провал арки. Со мной связался телепат Глинских, Скинул образ парковочного места. Оставалось лишь подвести аэрокар к свободному пространству, мягко опуститься, выдвинуть колеса и заглушить двигатель. Крылья и стабилизаторы втянулись в корпус, завершая смену конфигурации. Едва мы с Браниславом выбрались в дождь, подскочили слуги с зонтиками и повели нас к парадному крыльцу, где уже наблюдалось небольшое столпотворение. По дороге я успел оценить габариты внутреннего двора и размах, с которым был построен сам дворец. В прошлой жизни я видел и покруче, но здесь впечатляли технологии. Посадочные огни, высокие и низкие фонари, подсветка фасадов. Крыльцо было защищено от дождя портиком. Слуги проводили нас до колоннады и моментально исчезли, отправившись встречать новых гостей. Рядом появилась девушка в униформе с родовым гербом Глинских. «Здравствуйте, ваше преподобие!» — обратилась служанка к Брониславу и тут же повернулась ко мне. «Послушник, рада приветствовать вас в фамильном имении Глинских. Прошу следовать за мной». Через распахнутую настежь двустворчатую дверь мы попали в необъятный вестибюль, зашитый в мрамор, золото и дорогую лепнину. Каждый элемент декора стоил здесь целое состояние. Когда мы проходили мимо привратников в красных ливреях, те почтительно склонили головы. В вестибюле было шумно. Гости во фраках и вечерних платьях прогуливались туда-сюда, задерживались, чтобы перекинуться парой слов со старыми знакомыми, брали с подносов коктейли. Издалека доносились звуки музыки, фоновой, классической. Не успели мы сделать и двух шагов, как столкнулись с очередным слугой, который попросил предъявить наше приглашение. Забрав бумажки, слуга удалился, а на его месте выросли два бравых молодца из службы безопасности. Этим типам не понравилось, что мы с Браниславом имели при себе саксы. Причем чехлы с ножами мы носили на показ, особо не скрываясь. Наставник молча указал на наши жетоны и сделал такое лицо, что охранники молниеносно испарились. И куда нам идти, я начал осматриваться в поисках проводника. «Ваше преподобие, на горизонте возникло новое действующее лицо. Как только мне доложили, что вы прибыли во дворец, я сразу же поспешил сюда, чтобы засвидетельствовать свое глубочайшее почтение». К нам приблизился импозантный мужчина во фраке. Человек был высоким, стройным, но уже не молодым. Визуально ему было за 50. Волосы короткие и седые, хотя я не заметил признаков лысины. Аккуратная бородка, усы, одноручный меч у пояса. Мужчина широко улыбался, демонстрируя идеально ровные белоснежные зубы. В уголках глаз аристократа собрались морщинки. «Иван Евгеньевич!» — Бронислав пожал протянутую руку. «Давненько мы с вами не виделись. Лидия Михайловна!» Наставник поклонился спутнице нашего нового знакомого — статной женщине лет тридцати в облегающем темно-зеленом платье, как говорится, в пол. Платье серебрилось в ярком свете люстр и настенных ламп канделябров. Обладательница туалета держала своего спутника под руку и смотрела на всех свысока, на ее губах играла полуулыбка. Шею женщины украшала бриллиантовое колье стоимостью, как половина моей усадьбы. «Годы летят!» Аристократ притворно подсокал языком. «Сегодня учишься с человеком в одном лицее, завтра дерешься на дуэли» а послезавтра он приходит к тебе на прием в рясе черного янтаря. Князь, а это был он, повернулся в нашу сторону. Я вижу, в консистории растет достойная смена. Это ваш ученик, отец Бранислав? Послушник Ростислав Волоткевич, представил меня учитель. И тут же добавил, князь Иван Евгеньевич Глинский, глава принимающего рода. «Княгиня Лидия Михайловна Глинская-Вагнер». «Моя старшая супруга», — добавил глава рода. «Старшая? Должно быть, Лидия Михайловна пользовалась разломной косметикой или омолаживающими эликсирами, как вариант относилась к числу бессмертных. Пожав руку одному из самых могущественных людей Турова, я отвесил легкий полупоклон княгине». Этикет не предписывал инквизиторам целовать руки дамам. «Я встречалась по ряду вопросов с дознатчиками», — проворковала княгиня. «Но карателей впервые вижу так близко». «Нас лучше вообще не видеть», — заверил отец Бронислав. И от этого замечания повеяло загробным холодком.